И погладил пальцем между круглыми пуговицами. Там оказалась мягкая шелковистая шерсть, и холодный влажный носик ткнул актера в руку. Тёпочка, тёпочка, репетировать пришла. Невозможно её дома оставлять. Визжит без меня целый день и не ест ничего. А уж вам жалко, какое нежное сердце.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 «Вы выходите, простирая руки к Жозефу. Но...» Арвидова вытянула руки и шагнула вперед. «Не так, не так!» остановил режиссер. «Ведь вы же умоляете его. Значит, больше движений! Рвитесь вперед! Еще раз сначала!» Арвидова вернулась на прежнее место. Снова вытянула руки и сделала вперед два шага. Тихо позвякивая,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 не прервал своей реплики и только легнул ногой. Собачка отлетела далеко, и, стукнувшись мордой о край суфлёрской будки, пролежала несколько мгновений ошеломлённая. Поднялась медленно, постояла, опустив голову. Между тем Арвидова уже поднялась во весь рост и, упав в объятия актёра Затаканова, вопила.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 и быстро заснула. Тупое лицо её с приоткрытым ртом казалось внимательно прислушивалось и удивлялось собственному храпу. На ковре у дивана свернулась колечком тяпка. Она долго укладывалась, кружилась на месте, у неё болел бок. Потом уснула и вздрагивала во сне и тихо, сдавленно лаяла.